Глава 26 шесть Я вбежала в комнату и закрыла на защелку дверь. Меня настолько переполняли эмоции, лицо раскраснилось от смущения, а губы припухли от сладких поцелуев. Что видеть помощницу не хотелось, иначе допроса будет не избежать. Завалившись на кровать, я вновь уставилась в потолок. Кто бы мог подумать, что свободный вечер приобретет такие яркие краски. Непроизвольно коснулась губ кончиками пальцев и не смогла сдержать глупые улыбки. Дожилась Марго Романова. По уши втюхалась в мужчину, с которым знакома меньше суток. Какой же он галантный, воспитанный, заботливый. Не то что этот противный следователь, который меняет женщин как перчатки. Торс даже принес свои извинения за неожиданный поцелуй. Прекрасно понимал, что для леди такое поведение недопустимо, в то время как Ролов, не получив желаемого, только ухмыльнулся. Думаю, выбор очевиден. Именно с этими мыслями я засыпала, и именно с этими мыслями я начала новый день. Утром ко мне попытался присоединиться Алор и составить компанию в поездке в приют для бездомных животных. Но у меня получилось его тактично выпроводить после завтрака, сославшись на то, что в последнее время мы и так проводим много времени вместе. А с учетом, что он дежурил в кафе, то ему необходимо отдохнуть, а я попросту хотела провести этот день в одиночестве. Слишком много всего навалилось, и нужно было переварить в голове новую информацию роланд за такой внимательный!» – щепетала лоюна когда делала мне практичную прическу на выход. «Принес ваши любимые пирожные!» И столько намека в этом голосе! Не нужно иметь много ума, чтобы понять. Девушка вновь принялась за сходничество, отчего я раздраженно закатила глаза. «Мы вчера с Алором все решили!» – попыталась расставить все точки на «ты». Он согласен с тем, что мы просто друзья. «Конечно, конечно!» Закивала помощница, как болванчик. Именно так я и подумала. Он просто внимательный друг. Я возмущенно фыркнула, но продолжать спор не стала. А чуть позже Ильшит помогал мне уже забираться в экипаж, чтобы отвезти в приют. Напарник выбрал отличное помещение. Даже придраться было не к чему. Все было так, как я и планировала. На огромной территории стояли закрытые вольеры. Некоторые из них уже были заняты довольными животными, которых перед моим приездом неплохо покормили. Чуть в стороне находился открытый полигон для тренировок. Всех собак будут дрессировать, а также с ними будут проводить активные игры. Идеально. Смотрящий организовал эмоциональную экскурсию. А Лоур подобрал отличный персонал. Они действительно любили животных и получали удовольствие от своего дела. «Сегодня мы провели чистку», – отчитывался Сьюра, высокий худощавый парень, 30 лет, с очень добрыми голубыми глазами. Всех пёсиков привили, каждый прошел медосмотр, серьезных болезней не обнаружено, так что тут безопасно. Однако куплены провизии и медикаментов – хватит еще недели на две. Я, конечно, могу попросить ребят поработать какое-то время бесплатно, но, сами понимаете, долго так не продержимся. По поводу Казаров можете не переживать. Я пополню ваш счет. Вы очень добры, леди Марго. Добродушно улыбнулся парень. Выделить очередные средства для развития приюта мне было несложно, но разбрасываться постоянно деньгами я тоже не могла. Тем более, я обещала себе, что прибегать к магии я больше не буду. Кофейня доход приносит, но его хватит на безбедную жизнь, содержание дома и сотрудников, а также на мелкие покупки. Рано или поздно нужно будет подключать в благотворительные знатные семьи. Главное донести теперь до них, что забота о братьях наших меньших – это очень даже престижно. А для этого необходимо попасть на ближайший прием. Кажется, Аллоур что-то такое мне обещал. Я бы хотела сама попробовать поухаживать за животными, воодушевленно рассматривала песиков, хвосты которых счастливо виляли из стороны в сторону. Леди Марго! — ужаснулся парень. Ну как же, на вас такое платье красивое! Я взяла с собой сменную одежду, соврала и глазом не моргнула. Кажется, снова буду пользоваться собственной магией. Покажите место, где могу переодеться. Сьюра кивнул и отвел меня в небольшую подсобку, где я наколдовала себе удобные бриджи и футболку. Если смотрящий и удивился моему гардеробу, то ничего не сказал. Просто отвел меня к вольерам, в которые я могла беспрепятственно попасть. Животные были на седьмом небе от счастья. Наверное, Они впервые чувствовали себя частью чего-то большего в этом огромном мире. А главное, они стали понимать, что кому-то нужны. Маленькие, беззащитные. Сейчас вся их энергетика кричала о том, что они готовы на все, лишь бы сохранить это положение, даже на ванные процедуры. К каждому загону был подведен водонапорный шланг, чтобы его было удобнее чистить. Но я решила использовать его, чтобы очистить животных от запекшейся грязи. На некоторых она даже свисала комьями, из-за чего путалась под ногами и мешала двигаться. И, к сожалению, именно в таком виде, растрепанную и местами мокрую, меня застал в вольере торс. Я его почувствовала на каком-то интуитивном уровне, а когда обернулась, то заметила оценивающий, прожигающий взгляд направленный в мою сторону. «Не хотел тебя отвлекать», услышала хриплый голос, от которого по телу пробежали мурашки, а щеки налились румянцем, как только я поняла, в каком виде предстала перед Сьером. «Как ты меня нашел?» «Заезжал к тебе домой. Хотел пригласить на обед. Дворецкий сообщил, где ты находишься». «Вот же!» «И миор, язык без костей!» Нужно будет провести с ним воспитательную беседу. «Кажется, тебе нужно одеться», — выдохнул сквозь зубы мужчина, останавливая свой взгляд на округлых бедрах. Я мысленно выругалась и поспешила в подсобку. Быстро вернула свой прежний вид, оставив на полках рабочую одежду, и поспешила вернуться к ректору. «Предлагаю продолжить общение у меня дома. Равата должна подготовить обед» а блюда у нее получаются очень вкусными. Торс согласился, продолжая испепелять меня странным взглядом, от которого хотелось спрятаться подальше. Что уж говорить, не была я готова к такому пристальному вниманию. А еще я не была готова к тому, что увижу у себя дома. Вернее, кого? — Леди Марго, — спешил в мою сторону испуганный дворецкий. — К вам пожаловали гости а, заметив со мной мужчину, добавил, «Приказать накрыть стол на троих?» «С удовольствием присоединюсь к обеду», — ответил за меня знакомый голос. А из гостиной в это время вышел довольный Ролов. Правда, его довольная улыбка быстро сошла с лица, как только он увидел, с кем я приехала. «Кажется, обед будет веселым».